Глава двадцать четвертая. Аврора. Юджин все не шел. Я вся издергалась, перетаптывая с ноги на ногу в нише в стене пагоды, стараясь не высовываться из тени. Над головой поскрипывала и чесала каменные перья горгулья, время от времени принималась ворковать совсем по голубиному, только очень скрипуче. Но где же он? Неужели не смог пройти мимо дежурного докторуса? Ведь обещал, что сможет. Игрит опять же обещала помочь. И вот ни Юджина, ни Игрит. Повезло еще, что ночь тихая. Впрочем, в такие вот тихие ночи, как никогда ожидаешь подвоха. А Вот и я ожидала. А когда уже отчаялась, из-за колонны наконец показался призрачный силуэт. Игрит. Вглядевшись повнимательнее в темное пятно рядом, я различила еще один силуэт, темный, в котором узнала Юджина. Ура! Получилось! Я их обоих расцеловать была готова. Хотя радоваться опять же рано. Неизвестно, как книга отреагирует на Юджина и вообще, сможет ли он ее увидеть. «Идите!» махнула призрачной рукой Игрит. «Я караулю. Чуть что, дам знать». Это было разумно, особенно учитывая призрачную природу Игрит, то, что в случае чего она сможет проникнуть сквозь стены. «Пошли», — поманила я Юджина за собой, открывая дверь. «Откуда у тебя ключ?» «А можно не отвечать без адвоката?» «Я серьезно». Я хмыкнула. Но если серьезно, то, прости, тебя только это волнует? Обещанию вернуть тебе магию и помочь восстановить силы ты поверил на слово?» «Не поверил. Но если ты про ключ молчишь, обо всем остальном тем более не скажешь». «Я правда не знаю, как рассказать». «А ты попробуй». Прежде чем пропустить меня в коридор, Юджин заглянул в него сам, И убедился, что тот пуст. «Я попробую», — кивнула я. «У меня сильный дар, уже все знают. Для меня самой он был секретом, проявился не так давно. Стихия — вода. Это, похоже, важно. Попав сюда, я начала ее чувствовать, почти осязать. Сны стали разные сниться, которые как будто и не сны магический фон подсказал юджин ты думаешь парень кивнул приториум стоит на магических артефактах сказал он и здесь ваусвер их очень много сама видишь это для того чтобы развивать наш дар прежде чем прежде чем его забрать закончила я за него. «Обратить в артефакты, наполнить их магией», — кивнул Юджин. «Куда проще было бы передавать дар от мага к магу, и самые сильные маги уже могли бы чуть ли не возводить дворцы из воздуха, правда?» Юджин покачал головой. «Магическая передача невозможна. Магистры пробовали, и сейчас пыжется, все пытаются изобрести универсальные магические батарейки». И как результаты как видишь раз уж мы здесь ни хрена у них не выходит а почему юджин передернул плечами чего-то им не хватает вроде и магии бывает достаточно но управлять ей контролировать свой дар еще никому не удавалось я уже не говорю о том чтобы самостоятельно восполнять израсходованный резерв. Известно, что в каждом из нас ограниченное количество магии, которое идет в жесткой цепке с жизненными силами. Ни то, ни другое невосполнимо. Поэтому втройне любопытно, что ты придумала. Я кивнула собственным мыслям. «А если я скажу, что для этого не хватает знаний?» «Знаний?» «Информации», — кивнула я. «Ты хочешь сказать, что века работы по изучению природы магии — «Потрачены впустую?» «Не хочу. Но что, если просто допустить, что сама магия для нас инородна?» «Как мутация, что ли?» «На вроде того», — серьезно ответила я. «И знание о природе магии тоже инородно. Мы им просто не владеем. Как будто мы говорим на одном языке, а магия на другом». Теория Муре. снисходительно кивнул Юджин. Она так и не получила подтверждения. Тот, кто сможет ее доказать, получит премию магистрата 12. А это много? За разговором мы не заметили, как пришли в распределительный зал. Но прежде чем приступить к тому, что я собиралась делать, нужно было подготовить Юджина. И самой подготовиться. С мыслями собраться опять же. «Сфинксы, вот как я себе это вообще представляю?» «Достаточно, чтобы войти в список самых богатых людей Триума», — хмыкнул Юджин. «Так за каким сфинксом мы здесь?» «Сссс», — «С -с -с -с, прижала я палец к губам и дернула Юджина за руку. «Скажи, ты видишь книгу?» «Книгу?» — изумился он, вглядываясь в столб света посреди трибуны. какую еще книгу. Он посмотрел на меня с сожалением, кажется, убеждаясь во мнении, что я таки чокнулась. Я не удержалась, хихикнула. Сначала я видела ее во сне, потом ментальным зрением здесь, под сферой истины. А после того, когда тронулась до нее и восстановила магический резерв, вижу и наяву. С трудом, но вижу». Юджин снова перевел взгляд на столб света, а потом посмотрел на меня недоверчиво. «Наверное, ты не можешь видеть ее из-за водной печати. Я узнала символ из учебника», — продолжала я. «Но это не важно. Вчера я смогла ее открыть, представляешь? Листать страницы тяжело. Они не слушаются, проваливаются сквозь пальцы. Но я успела увидеть главное». Возможно, не в принципе, а для нас главное. Магию можно извлекать из пространства и передавать. Там речь шла о каких-то носителях, я, правда, мало что поняла. Юджин смотрел на меня задумчиво. «Если бы не твое рекордно быстрое восстановление после забора», — пробормотал он, — «я в жизни бы не поверил». «Так ты мне веришь?» — спросила я, и Юджин сглотнул.